Гарем — это серпентарий из любящих жен. Автор неизвестен. И миру входа тоже пребывал в заторможенном состоянии. С одной стороны, так и не мог перекричать своих женщин, а с другой, что толку на них орать, если логического разрешения ситуации все равно днем с огнем не сыщешь. Ведь вроде бы все просто. «Зайди в гарем, самолично проверь помещение и, если там кто есть, хватай злодея за шиворот, дотащивший в шариатский суд. А лучше руби его тут же на месте преступления». Оставалось одно «но». Честно говоря, их было два, просто второе вытекало из первого. Вдруг этот багдадский вор действительно там, и вместо того, чтобы покорно склонить голову перед мощью закона, Вздумает оказать сопротивление Если он действительно так силен и страшен То в одиночку выходить на такого преступника опасно Лучше заручиться поддержкой проверенных слуг И послать их вперед А уж самому появиться в нужном месте В нужный час Для совершения акта последнего приговора Вот тут вступает в дело второе но Плавно проистекая из первого Если пустить Нукеров в гарем, то получится, что они своими нескромными взглядами обесчестят всех 50 жен. Что ж потом, казнить и Нукеров, и супружниц Чехом? Идея показалась настолько привлекательной, что и мир даже отвлекся от мысли о штурме. Любимые женщины старательно продолжали все тот же ор, в полной убежденности, что от их верноподданнического воя сердце их общего мужа полнится непередаваемой радостью. — Я войду туда и за уши вынесу голову негодяя, скрывающегося в моем гареме. — Но, владыка мира, а если там никого нет? — резонно уточнил кто-то из приближенных царедворцев. Ответить имир не успел, так как четверо молодцов поставили пред его грозные очи вырывающегося Хаджуна Средина. — О, великий сиятельный, мы поймали этого человека за битьем окон во дворце. — Кто ты такой? — гаркнул имир. Не слышу, — нагло ответил Дамулло, указывая кивком головы на заходящийся воплями горем. «Я спрашиваю, кто ты такой, недостойный червь?» Едва не срывая глотку, проорал глава Багдада. На средин поморщил лоб, имитируя работу левого полушария, и откровенно доложил. Просто прохожий гулял себе под луной, смотрел на звезды, слушал пение соловья о его неразделенной любви к прекрасной розе. «Ты лжешь! А что, нельзя?» «Казнить паршивца!» «Что делать?» — оттопыривая уши, переспросили нукеры. Эмир медленно начал наливаться багровой краской. «Я сказал, отрубите ему голову!» «Не надо!» — вынужденно буркнул Хаджа. «Что?» — не расслышал Эмир. «Я говорю, не надо!» «Почему?» потому что я средин, друг Багдадского вора, легендарная личность и герой народных анекдотов. О, даже удивился Селим ибн Гарун аль-Рашид. Так значит, это ты и есть? Ну тогда, конечно, мы не можем тебя вот так сразу обезглавить. «Мы посадим тебя на кол посреди базарной площади, где ты будешь, избиваясь от боли, славить мое имя». «На все воля Аллаха. Так я пойду?» «Куда?» «Если бы не бдительные стражи, Хадже почти наверняка удалось бы выкрутиться». «Но вы же сами сказали, что пока я не нужен. Посижу вон там в уголке». «Ах ты, бесстыжий нахал! Паршивый шакал с раздвоенным языком змеи! Говори сейчас же, где прячется твой жалкий соучастник, и, быть может, мы одарим тебя легкой смертью!» «Ну, так сразу я не могу», — замялся Хаджа, опустив глаза долу. «Мне надо смотреться. Покажите-ка, где тут у вас что и как». Пожав плечами, стража указала на двух все еще не пришедших в себя убийцев и воющие здание женского общежития. «Угу, клянусь бородой пророка, здесь не обошлось без проделок багдадского вора. Дай руку над отсечение, он и сейчас находится в вашем гореме. «Ничего не слышу», — простодушно развел руками мир. Насредин поманил к себе ближайших стражников, и те под его началом хором проорали «Багдадский вор в вашем гареме!» От такого громогласного известия притихли даже заинтересовавшиеся жены. «Кто у нас в гареме?» — тихохонько полюбопытствовал тонкий голосок со второго этажа. «Багдадский вор!» — еще раз продекламировали нукеры, виновато косясь на обалдевшего владыку. «Ой, мамочки!» — томно вздохнули три голоса сразу, и все почему-то поняли, что это значит. «Я убью его!» — визгливо поклялся мир «Принесите мой самый большой ятаган!» — И доспехи, — твердо добавил Думулло. щит, шлем, кольчугу, копье, кинжал и лук со стрелами. — О вас же забочусь, о великий и блистающий в гневе. Мой друг силен, как снежный барс, просто так вам ни за что его не одолеть. — Может быть, взять боевого коня? — призадумался Селим ибн Гарун аль Рашид. Но хаджа дружески отсоветовал. — Не стоит, умудрейший. мудрейший. Гонять лошадь взад-вперед по всем этажам, да еще заглядывая под каждую кровать в каждой комнате, клянусь Аллахом, это лишнее. Но как я могу доверять тебе? Его дед, да молоткнул пальцем в сторону гарема, когда-то написал. — Если глупый лекарство дает тебе, вылей. Если мудрый подаст тебе яду, прими. А я отнюдь не глупец. Из тебя вышел бы хороший царедворец, поджав губки процедил мир. Но я все равно посажу тебя на кол, а с твоего друга сдеру кожу. — Ну, чего же вы ждете, лентяи? Слышали, что он сказал? Принесите мой парадный доспех и живо! Выдрессированные слуги бросились выполнять приказ уличного бродяги, подтвержденный волей самого властелина Багдада. Но пока они бегают туда-сюда, у нас есть пять минут свободного времени, и мы вполне успеем посмотреть, где в настоящий момент скрывается думающий виновник всего переполоха. Думающий — это потому, что рыженькая Ирида ушла на поиски левиной одежды, а сам Оболенский ходил взад вперед по комнатке и стучал себя кулаком в лоб. Или по лбу. Ладно, ему без разницы. А нам тем более. Главное, что он изо всех сил пытался найти достойное разрешение сложившейся трагикомедии. Причем ритуальные харакири его никак не устраивала. — Вот, почтеннейший, я нашла. Впорхнувшая в дверь танцовщица аккуратно сложила промасленный халат и шаровары у ног углубленного в себя багдадского вора. — Только мне надо руки чем-нибудь вытереть. — Ха, убедилась. — Да, уважаемый, вы были правы, это никак нельзя носить, масло так и сочится. — Вот видишь. — А я-то еще думала, с чего это у вас такая блестящая зад... Ой, прошу прощения, вы весь такой блестящий? — Неприятно, — скорбно откликнулся лев. — Ходишь везде, поскальзываешься, и вообще... Кстати, чем у нас прочие обитательницы занимаются? Пока все собрались на втором этаже, в конце коридора. Ждут указаний светлейшего Эмира. — И сколько их там? — По-моему, человек пятьдесят. Припоминая, Епифенди вскинула бровки и почесала за ушком. — Но точно не знаю, я ведь здесь новенькая. — Хм, пятьдесят — это, пожалуй, много. — Увы, если Эмир прикажет Джонам выкинуть вас из окна, они справятся. Вы сейчас как между молотом и наковальней. «Да, вроде бы не ядерная война, а все равно хреново», — деловито согласился Лев, и нездоровый блеск в его глазах показался девушке чуточку опасным. «Значит, если их попросят, то они меня отсюда турнут. Да еще и всем коллективом, конечно. Постороннему мужчине в горе мне не место». Это хорошо, это даже правильно, это просто прелесть какая-то. Что с вами, почтеннейший? настороженно подобралась маленькая Ирида, глядя, как Оболенский хватает с пола испорченную одежду, потрясая ею в воздухе. Они ждут приказа мира. Да я сам их попрошу и клянусь бородой этого вашего Гызра. Хызра автоматически поправила танцовщица. Короче, уж мне-то они не откажут. На персидский ковер падали тяжелые капли подсолнечного масла.